Глава третья. Это было в субботу. А в понедельник утром я на такси ехал на завод. Твинингс похлопотал обо мне немедленно. Запорони, естественно, работал без выходных. Тереза привела в порядок мои вещи, воодушевленные новостями. Она уже видела меня на одной из верховных должностей в фирме. с мировым влиянием. Если и было чему радоваться в этой истории, так это восторгом моей жены». Тереза относилась к тем женщинам, которые превозносят своих мужей и приукрашивают их достоинства. Она была обо мне слишком хорошего мнения. Так ей, видимо, было необходимо. На себя она могла махнуть рукой. У нее была идея фикс, будто она мне только мешает, отягощает, вредит мне. На самом деле все было наоборот. И если я оставался в этом безрадостном мире еще для меня какой-то родной уголок, то это подле нее. В последние годы, когда нам все больше приходилось туго, по ночам я чувствовал рядом легкое подрагивание. Так вздрагивает женщина, когда пытается унять слезы. Я тогда приникал к ней и слышал всякий раз одну и ту же песню. Лучше бы ей вовсе не родиться на свет, лучше бы мне никогда ее не встретить. Она испортила мне карьеру, сломала мне жизнь. Я бы мог ей объяснить, что я сам себе худший враг, и сам себе что угодно могу разрушить и сломать, без чьей бы то ни было помощи, но что толку? Тереза не могла расстаться со своими химерами. А между тем, когда нас превозносят и нахваливают, это все-таки вдохновляет и придает сил. Меня же, как я уже сказал, до крайности избаловала моя мать, о которой воспоминания, кстати, незаметно слились с образом Терезы. Мать всегда вставала на мою сторону, когда отец устраивал скандал. Она обычно говорила, наш мальчик совсем неплох. На что отец отвечал, как был бездельник, так и остался. «Но он неплохой!» — настаивала мать, «потому что женщинам всегда надо, чтобы последнее слово было за ними». Заводы «Дзапарони» находились довольно далеко. В каждом городе был либо филиал, крупный или помельче, подразделения, представительства, партнерские и лицензионные фирмы — Склады, ремонтные мастерские и станции технического обслуживания. Я же ехал на головной завод. Великую кузницу моделей, которая год за годом, как из рога изобилия, осыпала мир новыми чудесами. И здесь жил и сам Дзапорони, когда не уезжал в путешествия. В субботу пришла телеграмма от Твиннингса. Меня ждут на собеседование. в воскресенье мне еще удалось разыскать семейного врача, того самого Каретти, мне не давало покоя то, что сказал Твинингс, когда провожал меня. Беседа с врачом меня успокоила. Он был уверен, что не выдаст никакой тайны, если расскажет мне, что случилось с Каретти. Это и так было известно. Как многие из этих дзапорониевских склочников Каретти с годами все больше чуднел, пока не тронулся умом. То, что врачи именуют манией точности, прибавилось у Каретти к мании преследования, а чудеса техники, производимые на заводе, только усугубили недуг. Такие пациенты полагают, что утонченные высокотехнологичные машины угрожают их жизни, и жизнь таких больных постепенно превращается в сюжет с полотен средневековых мастеров – Каретти отмахивался от крошечных вредоносных самолетов. Подобные пациенты часто исчезают без следа и больше не появляются. Врач, маленький нервный психиатр, припомнил случай, когда останки одного пациента спустя много лет обнаружили в барсучей норе. Больной залез туда и там покончил с собой. Другой рухнул с вершины старой ели. Тело нашли лишь спустя время. Доктор оказался разговорчивым и с таким увлечением в подробностях описал симптомы, что мне по дороге домой стало казаться, что и у меня такие найдутся. Но вообще-то он меня успокоил. Заводы были видны издалека. Приземистые белые башни и плоские цеха на обширной территории — Никаких вышек и дымовых труб. Цеха, мастерские и окружающие стены пестрели бесчисленными афишами. У Дзапарони было еще одно побочное, но особенно любимое производство — кинематограф, который он с помощью своих роботов и аппаратов довел до почти сказочного совершенства. По некоторым прогнозам, наша техника однажды превратится в чистейшее волшебство — Тогда бы многое происходило в мире само собой, без нашего участия, а механика дошла бы до такой тонкости, что обходилось бы без грубого постороннего вмешательства. Достаточно было бы света, слова, даже мысли. Система импульсов пронизала бы весь мир. Фильмы Дзапорони таким прогнозам явно соответствовали. Старым утопистам и не снилось. Автоматы достигли невероятной свободы и изящества. Это было воплощением давнишней мечты человечества о мыслящей материи. Эти фильмы околдовывали. Детей вообще завораживали. Дзапорони развенчал старые сказочные фигуры, как рассказчик в арабском кафе, когда он опускается на ковер и перевоплощается в сказку. Также Дзапорони, разворачивал свои полотна. Он творил романы, которые можно было не только читать, слушать и видеть, в них можно было войти, как входят в сад. По его мнению, природе не хватало красоты и логики, а он способен это восполнить. Он разработал стиль, к которому и приспосабливались и живые актеры. Даже брали его за образец. У Запорони действовали восхитительные куклы, воплощались волшебные мечты. За эти фильмы Запорони обожали, как доброго дедушку-сказочника с окладистой белой бородой, как раньше Санта-Клауса. Родители даже жаловались, что дети им чересчур увлечены. После его фильмов слишком возбуждены, долго не могут уснуть, спят беспокойно. Но жизнь повсюду тяжела. Она сформировала нашу расу. Тут уж ничего не поделаешь. Афиши таких вот фильмов и покрывали сверху донизу стены, окружавшие фабрику. Вдоль всей стены протянулась дорога шириной с поля. Без пестрых плакатов стены выглядели бы, конечно, слишком буднично и походили бы на крепостные, особенно из-за узких белых башен по углам. Над всем заводским комплексом завис желтый воздушный шар. На подъезде к воротам яркий дорожный знак возвестил, что мы въезжаем в закрытую зону. Водитель обратил на это мое внимание. Здесь надо было ехать медленно, запрещалось провозить оружие, лучевое и оптическое оборудование — Необходимо снять прорезиненную верхнюю одежду и солнечные очки. Шоссе вдоль заводских стен было шумное и оживленное. Съезды и повороты в сторону фабрики напротив пусты. Уже можно было яснее разглядеть плакаты. Они представляли путешествие Хайнца Отто к королеве муравьев, визит Тангейзера на гору Венеры, адаптированный для детей. Роботы запоронье здесь представали как могущественные и богатые карликовые существа. Чудеса подземных дворцов не выдавали ни намека на технические усилия. Фильмы продолжались в течение всего года и делились на 12 серий, и дети не могли дождаться выхода продолжения. Детское поведение и склонности определяла коллективная игра — то полет в космос, — То исследование пещеры подземелий, то служба матросами на подводной лодке, то охота на крупного зверя. Этими техническими сказками и приключениями запорони вызывал великое и постоянное восхищение. Дети жили в мире им сотворенном. Взгляды родителей и педагогов расходились. Одни полагали, что дети так учатся играть. Другие опасались, как бы детки не перегрелись от такой игры. Как бы то ни было, иногда можно было наблюдать странные и тревожные последствия. Но время же не остановить. В конце концов, реальный мир не более ли фантастичен? Где дети скорее перегреются? Мы заехали на парковку для сотрудников. Мое такси рядом с их лимузинами выглядело как ворона, случайно залетевшая в фазаний питомник. Я вознаградил водителя и отправился сообщить о своем прибытии. Хотя солнце уже стояло в зените, у входа сновали туда-сюда. Да от запорони работают господа, что надо. Рабочее время для них не писано. Приходят и уходят. когда захочется, если только не заняты коллективным созиданием. А это было на заводе редкостью. Однако подобное регламентирование рабочего процесса, вернее, отсутствие всякого регламентирования, было Дзапороне только на руку. Этика труда на его предприятиях была своеобразная. Здесь ведь творили художники, одержимые своим творением. Не было здесь Никакого рабочего времени. Здесь работали постоянно. Сотрудники и во сне видели только свои шедевры. Господа, во всем господа, они располагали своим временем. Они не тратили его впустую. У них его было больше, чем у богатых людей бывает денег. Их богатство остается у них в руках, когда они отдают новое творение». И их богатство ощущается в манере держаться. Входящие и выходящие одеты были в белые или цветные пальто и проходили как к себе домой, как совершенно свои, а между тем ворота и проходная охранялись. Я увидел небольшие группы людей, какие встречают пассажиров на борту судна. Обычно это матросы, стюарды, и другой персонал, который из-под тишка, но очень пристально оглядывает отъезжающих. Ворота были широкие и высоки. В стене множество входных дверей. Я прочитал таблички «Приемная», «Завхоз», «Охрана» и другие надписи. Меня явно ждали. Не успел я назвать свое имя, как за мной явился курьер, и повел меня на прием. К моему удивлению, мы не пошли в заводское здание, а вышли за ворота. Он привел меня на небольшую подземную железную дорогу, выходившую на парковку. Мы сели в крошечный вагончик, ходивший по рельсам и походивший в управлении на лифт. Через две минуты мы остановились перед старинным зданием, окруженным парковой стеной. Это было... частное жилище Дзаппарония. Я думал, меня отведут в отдел кадров, и потом, если собеседование пройдет удачно, вероятно, к начальнику отдела кадров. Меня же рекомендовал сам Твинингс. Поэтому у меня дух захватило, когда вдруг я прямо из-под земли оказался в святая святых, в обители человека, само существование которого — миф. Коева, как говорят, — Может, и не существует вовсе. А на самом деле он просто одно из гениальных творений заводов Дзапорони. По лестнице уже спускался Дворецкий. Господин Запорони ждет вас. Да, я без сомнения находился в резиденции Запорони. Головной завод его располагался прежде на другом месте, пока хозяин, утомленный вечным строительством и реорганизацией, не решил обосноваться здесь, по своему новому представлению о совершенстве, которым отличались все его творения, и большие, и малые. Когда выбирали территорию под застройку, неподалеку обнаружился Цестерцианский монастырь, давно переданный в общественное пользование и почти невостребованный. Церковь и главное здание – Пали жертвой времени, но стены и рефектории сохранились. В рефектории располагалась большая монашеская трапезная, кухня, кладовые и гостевые кельи. В них тот Запороний поселился с поистине державным размахом. Я как-то видел фотографии в одном иллюстрированном журнале. Ворота в стене были заперты. Хозяин и его гости входили в дом и покидали его через подземную железную дорогу. Я обратил внимание, что мы вышли совсем не на конечной станции. Может быть, рельсы вели дальше, на сам завод. Четкая регламентация давала возможность Дзапарони спокойно существовать на своей территории и контролировать посетителей. Хозяин был защищен от назойливых репортеров и фотографов. Он никогда не выходил из тени, оберегал свою таинственность и не афишировал привычки. Уж он-то знал, до чего может довести неуправляемая пропаганда. Пусть о нем говорят, но намеками неопределенно. То же самое касалось и его творений, которых иногда почти не видно. Специалисты обеспечивали строгий отбор изображений Дзапарони в прессе и информации о нем. Шеф его пресс-службы выстроил целую систему косвенных репортажей, разжигавших всеобщее ненасытное любопытство. Человека, о котором знают нечто необыкновенное, но при этом никто никогда не видел его лица, воображают прекрасным, царственным. А человеке, о котором много говорят, толком не зная даже, где он живет, придумывают бог знает что, он становится удивительно многолик. Личность, могущественная настолько, что они не осмеливаются говорить, становится вездесущей, потому что проникает в самую нашу суть. Нам кажется, будто это существо способно подслушивать наши разговоры и не спускает с нас глаз, пока мы прячемся в наших жилищах. Имя, которое произносят шепотом, обладает большей властью, нежели то, что выкрикивают на площадях». Запорони все это знал. Но пропагандой при этом никогда не пренебрегал. Он использовал ее, чтобы загадывать загадки и удивлять. Это была целая новая система. Страшно мне было. Скрывать не стану. Особенно, когда Дворецкий провозгласил «Господин Запорони ждет вас». Я почуял это резкое несоответствие между сильными мира сего и теми, кому нечем оплатить обратное такси. Мне внезапно показалось, что я слишком ничтожен для такой встречи. Верный признак социальной деградации. Новое ощущение. Всадник легкой кавалерии ни в коем случае не должен так чувствовать. Монтерон нам часто об этом говорил и прибавлял. Только когда капитан покидает корабль, судно остается на волю Божью. Но настоящий капитан идет ко дну вместе со своим кораблем. Он имел в виду самосознание суверенной личности. Мне вспомнились его слова, когда у меня задрожали колени. Я подумал вообще о старых временах, когда плевать нам было на этих... Сталелитейных и угольных королей. О кинематографе и автоматах тогда и вовсе речи не шло, разве что живые картинки на ярмарке. Мелкопоместный землевладелец с неопределенным будущим и долгами, что не дает ему спать, скорее мог бы стать своим в легкой кавалерии, нежели те, кто разъезжал на первых авто и только лошадей пугал. «Лошади чуяли, что грядет». Мир с тех пор вывернулся наизнанку. Если Дзапорони нашел время меня принять, значит, я гожусь ему в собеседнике. Эта мысль меня несколько вдохновила. Могу ли я общаться с ним на равных? Когда, например, бедную девушку берут на работу в крупную фирму сортировать документы, стенографировать и печатать на машинке, Она, скорее всего, никогда не увидит хозяина компании в лицо. Она ему не ровня. Возможно, когда-нибудь они увидятся с шефом на каком-нибудь курорте или в ресторане, это тут же прибавит ей значимости и убавит уважения. Она станет партнером и поднимется по должностной лестнице. В ее положении убавится законности и прибудет беззаконие. Если Дзапорони принимает меня, голодающего отставного кавалериста, в своем доме, что-то тут не так. Со мной ведь каши не сваришь. От меня мало пользы в конторе или на заводе. Даже если бы я мог блеснуть на предприятии, стал бы он лично обо мне беспокоиться. Значит, ему от меня нужно что-то другое, чего он не может доверить кому-либо другому. С такими мыслями мне захотелось бежать прочь, но я уже оказался на лестнице. А как же Тереза? Как же наши долги? Мое убогое положение? Может быть, Дзапароний ищет именно человека в таком вот состоянии? И если я сейчас сбегу, мне придется об этом пожалеть. И еще вот что. С чего бы мне быть лучше, чем я есть? Монтерон не занимался философией. Он признавал только военную философию Клаузевица. Примечание. Карл Филипп Готлип фон Клаузевиц. 1780-1831 годы. Прусский военачальник, военный теоретик и историк. В 1812-1814 годах служил в русской армии. Своим сочинением о войне произвел переворот в теории и основах военных наук. Конец примечания. Но было у него любимое выражение от какого-то великого философа. Он любил его цитировать. «Есть вещи, о которых я, раз и навсегда, вообще ничего не желаю знать». Примечание. Афоризм Фридриха Ницше «Я не хочу, — говорю это раз и навсегда, — знать слишком много. Уметь ограничивать познания — это тоже мудрость». Конец примечания Любовь к подобным афоризмам выдавала его прямолинейный, одноколейный нрав, безо всяких тонкостей и околичностей. «Никакого тебе все понять — значит простить». Примечание. Афоризм, приписываемый Жермен де Сталь. Конец примечания. Такие ограничения — признак не только мастера, но и этичного человека. «Хотя я многому научился у Монтерона, в отношении познания я не стал ему следовать. Напротив, мало найдется на свете вещей, куда бы я ни сунул свой нос». но свою природу не перебороть. У моего отца тоже не получилось. Всякий раз, когда мы обедали не дома, он протягивал мне меню со словами «Удивительно, этот мальчик всегда заказывает точно самое несъедобное, и это в таком прекрасном меню». И правда, у кастена кормили отменно. Там всегда обедали курсанты кавалерийской школы, но читать меню это так скучно и я изучил раздел с бамбуковыми ростками и индийскими деликатесами. мой старень сдался и сказал матери в кого он такой уж точно не в меня и опять он оказался прав, хотя и у матери вкус был добрый и простой можно ли вообще унаследовать подобные курьезности спрашивается Мне кажется, они скорее воспитываются, как умение выигрывать в лотерею. А что касается меню, то блюда, в нем перечисленные, всякий раз меня только разочаровывали. Позже, в путешествиях, то же самое происходило с утонченными наземными деликатесами, а я их редко пропускал. Сомнительные заведения и пивные, кварталы с дурной репутацией, непристойные антикварные лавки — Изменно притягивали меня, как магнитом. Я едва не последовал за одним типом арабом на Монмартре, который заманивал меня к своей сестре. Ничего особенного, в общем-то, но мне вдруг стало до того противно. Никакого желания. Меня в равной степени мутило и от списка блюд с мудреными названиями, и от унижения человеческого достоинства. Мои пороки оставляли мне воспоминания на много лет. Это объясняет, почему я с ними завязал. Но загадкой остается, почему снова и снова к ним склонялся. Лишь когда появилась Тереза, я узнал, что пригоршня воды сильнее любой эссенции. Между прочим... Мое любопытство пригодилось мне в легкой кавалерии, поскольку главное оружие этого рода войск — разведка. Когда меня посылали на опасную территорию, я выполнял даже больше, чем было приказано и чем требовала тактическая необходимость. Это приводило к неожиданным открытиям и производило благоприятное впечатление на командование на передовой. У всякой ошибки есть свои преимущества, и наоборот — Как бы то ни было, на лестницу от запорони я почувствовал, что лезу в какое-то мутноватое приключение, хотя бы и вынужденно. В то же время меня подталкивало вперед и кололо это мое старое проклятое любопытство, так и подхлестывало выяснить, что задумал этот могущественный старик и зачем я ему понадобился. Любопытство. подгоняло меня сильнее, чем даже перспективы большого заработка. Уж из каких только передряг я в этой жизни не выходил целым, какой еще наживки не отведал, а на крючок так и не попался. Где наша не пропадала? Так что я последовал за слугой по лестнице в старый дом. Он походил на загородную усадьбу. Мы вошли в переднюю. где не только висели пальто и шляпы, но еще хранились и охотничьи ружья и рыболовные снасти. Потом прошли в холл, возвышавшийся на два этажа вверх, где выставлены были трофеи верховой езды и гравюры лошадей работы Ридингера. Примечание. Йоган Элиас Ридингер. 1698-1767 годы. Немецкий художник-анималист, живописец и гравер на меди. Изображал домашних и диких животных среди пейзажа. Достиг редкого мастерства в передаче типов, характера и движения животных. Конец примечания. Еще два-три помещения. Больше, чем комната, но все же меньше залы. Мы перешли в Южное Крыло. Меня проводили в библиотеку. Лучи солнца через матовые стекла падали на ковры на полу. На первый взгляд ни одна вещь не выходила за рамки просто богатого интерьера. Меня даже кольнуло разочарование. Если верить газетам, я должен был попасть в страну чудес, где посетителя должны изумить и оглушить всякие технические сюрпризы. Как бы не так. Просчитался. Хотя я могу себе представить, что волшебник и господин волшебных автоматов предпочитает не окружать себя ими в частной жизни. Мы ведь привыкли отдыхать как можно дальше от нашей профессиональной сферы. Генералы вряд ли играют в солдатиков, а почтальоны не станут в воскресный день по доброй воле бегать по городу. Говорят, клоуны в своих четырех стенах вообще серьезны и даже печально. В этом доме не было роскоши, какой отличается жилище резко разбогатевших за одну ночь. Ничего в духе Трималхиона. Примечание. Трималхион — персонаж древнеримского романа «Сатирикон», разбогатевший вольноотпущенник. Конец примечания. Судя по интерьерам, у Дзапорони трудился превосходный дизайнер, да и сам хозяин обладал тонким вкусом. Такую гармонию, как здесь, невозможно купить или выполнить на заказ, она проистекает от внутренней потребности, от высокого качества жизни владельца дома. Холодная, сдержанная роскошь. Никакой показухи. Здесь жил и благоденствовал человек интеллигентный и культурный. Эти южане, даже если родом из сицилийской деревни, или из неаполитанской бедноты, иногда обладают врожденным чутьем и вкусом. У них идеальный музыкальный слух и удивительная чуткость к произведениям искусства. Я такое много раз видел. Опасность подстерегает их лишь в одном — они тщеславны. Обстановка была солидна, рациональна, не роскошна, но полна жизни — В первую очередь — произведения искусства. Я встречал знаменитые шедевры живописей скульптуры, какими знал их из музеев и календарей, в домах новоришей. Их вид огорчал и разочаровывал. Они теряли свое лицо, свою выразительную силу, свой язык, как певчие птицы, запертые в клетке. Шедевр мучается. Меркнет в пространстве, где ему назначена цена, но теряется его ценность. Они светятся только там, где их окружает любовь. Они же вынуждены прозибать в мире, где у богатых нет времени, а у образованных нет денег. Ни те, ни другие не соответствуют величине, на которую замахиваются. Запорони, как я мог заметить, располагал временем. На пять-шесть картин на стене явно часто и подолгу любовались. Все написаны точно до 1750-го. Один точно был Пуссен. Все эти полотна дышали спокойствием и не претендовали на эффектность. Я имею в виду не сегодняшние эффекты, утомляющие своим размахом, но те, которые производят настоящие мастера. Картины, что Дзапорони собрал в своем доме, никогда не потрясли бы его современников, но они с самого начала вызывали доверие. Такое впечатление производил весь дом. Он окружал гармонией своего властного хозяина. Они двое придавали друг другу сил. Как я уже говорил, Мы живем во времена, когда слова поменяли свой смысл и стали многозначными. Это относится и к слову «дом», которое раньше обозначало нечто солидное и постоянное. Теперь же дом давно превратился в своего рода походную палатку, обитатель которой вовсе не в восторге от кочевого образа жизни. Такие дома с легкостью тысячами сдувает ветром. И это было бы еще полбеды, если бы при этом хоть немного сохранялось чувство суверенности и неприкосновенности. Все наоборот. Сегодня, если человек отважится воздвигнуть собственное жилище, ему в этом доме не дадут покоя. Его одолеют толпы незваных гостей. Газовщики, электрики, водопроводчики, страховые агенты — Пожарные инспекторы, полиция, строительная инспекция, налоговики, банковские служащие, финансовые чиновники — все те, из-за кого хозяин жилья чувствует себя в собственном доме лишь квартирантом. А как только хоть немного крепчают политические ветра, приходят совсем другие люди, которые найдут где угодно. И тут уж с вашей собственностью Вообще никто не станет считаться. В прежние времена было проще. Жили скромнее, не так комфортно, зато с чистой совестью. Не боялись в собственном доме ноги под стул вытянуть. Именно такое ощущение появилось у меня в доме Дзапороне. У этого дома настоящий хозяин. Я готов был поспорить, что этот уголок земли не связан с внешним миром никакими проводами, ни счетчиками. Скорее всего, Запорони выстроил свои владения по образцу закрытых торговых городов старых времен. Ему помогли его аппараты. В аппарате абстрактная сила становится конкретной, воплощается в предмете. А между тем ни одного аппарата я не заметил. Атмосфера была совсем другая. На столах даже стояли свечи и песочные часы на камине. Здесь явно обитал человек, который не получал пенсии, а сам ее выплачивал. Сюда не могла проникнуть полиция. Ни под каким предлогом и ни по чьему приказу. не держал собственную полицию. и она выполняла только его указания и больше ничьи. А кроме того, государственная полиция и штат инженеров оберегали и обслуживали его заводы и все их коммуникации. И все вроде бы по взаимному согласию, но неизменно по воле фабриканта и ни по чьей иной. «Зачем же, — спрашивается, — человеку с такими возможностями понадобился я?» Чем я могу ему быть полезен? Я, который уже совершенно загнан в угол? Какая-то тут тайна, не иначе. И я к этой тайне теперь причастен. Тут что-то особенное, глубинное, из-за чего человек с такими полномочиями вынужден использовать для реализации своих планов какие-то окольные пути. Законность, велика она или мала, всегда граничит с беззаконием. И чем больше прав, тем дальше отодвигается эта граница. Среди могущественных персон беззакония больше, чем среди маленьких людей. Когда правомочия становятся абсолютными, границы размываются вовсе, и закон уже трудно отличить от беззакония. И вот тогда и могут пригодиться те, с кем не страшно воровать лошадей».